— Только-то, — возразил я, — резервуары наутилуса вместительны. Мы их наполним до отказа воздухом и, стало быть, не будем чувствовать недостатка в кислороде. — Отлично придумано, господин Аронак, — смеясь сказал капитан, — но я не хочу, чтобы вы обвинили меня в безрассудствии, а потому заранее скажу, чего нам следует опасаться. — А именно? — Только одного. Возможно, что море, если море существует у Южного полюса, сковано сплошными льдами. И тогда, пожалуй, нам не выбраться на поверхность. Неужели вы, капитан, запамятовали, каков таран у Наутилуса? Неужели нельзя пустить судно по диагонали прямо в ледяной потолок и пробить в нем отверстие? А, да вы сегодня находчивы господин профессор. И, наконец, продолжал я, все более и более воодушевляясь, почему бы нам не встретить на Южном полюсе свободное от льдов моря Полюсы вечной мерзлоты и географические полюсы не совпадают ни в южном полушарии, ни в северном. И, покуда не доказано обратное, позволительно допустить существование материка или же свободных льдов морей в этих двух точках земного шара. «Я держусь того же мнения, господин Аронакс», отвечал капитан Немо. «Однако разрешите вам заметить, что, выдвинув Столько возражений против моего проекта. Теперь вы засыпаете меня доводами в его пользу. Капитан Немо был прав. Я перещеголял его в смелость. Теперь я увлекал его к полюсу. Я даже превзошел его, оставил за собою. Но нет. Жалко глупец. Капитан Немо... «Знал лучше тебя все за и против своего плана». И он подсмеивался, видя, как ты увлечен несбыточными мечтаниями. Однако капитан Немо не терял времени. Он вызвал своего помощника, и они оживленно о чем-то заговорили на своем непонятном языке. И был ли помощник предупрежден заранее, или он нашел предложение исполнимым, но он не выказал ни малейшего удивления. Но, как нехладнокровно встретил помощник предложения капитана, «Канцель еще более хладнокровно отнесся к известию о нашем намерении идти к Южному полюсу». «Как будет угодно господину профессору», — ответил он своей обычной фразой. И это было все, что он сказал. Что касается Недленда, он так высоко вздернул плечи, что его голова ушла в них. «Видите ли, сударь», — сказал он, — «вы с вашим капитаном Немо внушаете мне жалость. Мы откроем полюс, мистер Ленд». «Возможно, но обратно вы не воротитесь». И Недленд пошел к себе в каюту, чтобы... «Не натворить беды», — как сказал он в заключении. Тем временем начались приготовления к нашей смелой экспедиции. Мощные насосы на нагнетали воздух в резервуары под высоким давлением. Около четырех часов капитан Немо объявил, что подъемная дверь в люке сейчас будет закрыта. Я кинул последний взгляд на сплошные льды, которые мы готовились преодолеть. Погода стояла ясная, воздух чист, хотя было довольно холодно. 12 градусов ниже нуля, но ветер утих и мороз не был так чувствительным. Десять человек из экипажа с кирками в руках поднялись на палубу и стали разбивать лед вокруг корпуса судна. Операция эта не составила большого труда, потому что молодой лед лежал тонким слоем. Когда все было кончено, мы вошли внутрь корабля. Резервуары по обыкновению были наполнены водой до ватерлинии, но «Утилус» начал погружаться я вошел в салон вместе с Конселем. через открытые окна мы могли видеть глубинные слои антарктического океана артуть в термометре поднималась стрелка манометра отклонялась вправо по циферблату на глубине трехсот метров как и предвидел капитан немо мы оказались под волнистой нижней поверхностью сплошных льдов но наутилось все еще продолжал погружаться мы достигли глубины 800 метров. Температура воды была уже не 12 градусов, как на поверхности моря, а всего 11 градусов. Уже 1 градус был выигран. Само собой, что температура внутри наутилуса, обогреваемого электрическими приборами, была значительно выше.